Глава шестая. Я вышел из хижины. Утренний холод пробирал до костей. До заморозков было ещё рановато, но в воздухе уже витало предвестие зимы. А когда морозы на носу, начинаешь радоваться, что у тебя есть уютное жилище, где можно укрыться от зимних иуг. Одно я могу сказать в пользу Джастина. На продукты он и скупится. В хижине стояли ящики с консервированными помидорами, персиками, целый мешок сахара. Нашлось также вдоволь бобов, муки, сухофруктов, был рис и плюс ко всему этому даже пару бочонков с пивом. Я развёл огонь и сказал Эди: "Если хочешь, можем готовить по очереди, но предупреждаю, повар из меня никудышный". Ну что ж, давай поваром буду я. Но только мне тоже хочется постиз котину. А сидя в хижине этому не выучишься. А ты умеешь готовить медвежьи плюшки. Что ещё за плюшки? Ну это пончики, пышки, жареные пирожки вроде такого, но с мясом. Слушай, я тебе приготовлю такие, какие ты с роду не пробовал. Ну что ж, оставалось надеяться, что если меня не застрелят, то пончиков я всё же отведаю. А впрочем, я не питал ни малейших иллюзий относительно своей дальнейшей судьбы. Пока в жизни мне доставались одни только тумаки. Так уж всегда получается: из последних сил идёшь вперёд, а за поворотом тебя поджидают все новые неприятности. Но спору нет, видел я и таких, с кем никогда не приключается ничего. Но у меня всё иначе. Вот как-то раз на Востоке довелось мне побывать в гостях у одной зажиточной семьи. И вот хозяин дома Это килластнящийся Толстяк. Он жил с женой с детьми в собственном особняке. Так вот, он мне заявил, что завидует моей бурной, полной опасности жизни. Но что я мог ему ответить? Только посмотрел на него. Дознал да бы он, как это на выпасе в промозглое утро выползать из-под одеяла, плестись к костру почти вслепую, обжигаясь, глотать кипящий кофе, такой крепкий, что им хоть стены крась. Попробовал бы этот Толстяк сесть на полудикого мустанга, вороживший задубевшей верёвкой заорканить бычка. Знал бы он, как это, валяясь с ног от усталости, в кромешной тьме пристись к костру, наскоро сжевать ужин, да такой, каким бы ни стали кормить даже собаку, и наконец заснуть, завернувшись в вонючее сырое одеяло. Ну вот Эди я мог понять. Он ведь негр. На западе ему окажут гораздо лучший приём, чем где-нибудь на востоке. Ну, конечно, и тут хватает болванов, которые воображают, что если человек иначе выглядит, то он и не человек вовсе. Но среди колбоев вот человек и судят не по внешности, а по работе, по умению справляться с трудностями. Что до меня-то я не собирался давать ему никаких поблажек. Если он сможет выполнять свою работу, то и хорошо. И тогда мне наплевать, как он выглядит. Да будь у него хотя бы две головы. Ну, если, конечно, вторая есть, не просит. За время нашего знакомства я уже успел повидать его в деле. И признаться, он пришелся мне по душе. Человек прямой, гордый, сильный. В то время мы знакомились с окрестностями. Ездили туда-сюда, собирали небольшое стадо. По большей части нам надо было отъезжать миль на 20 от хижины, а то и дальше. Но пока что мы только приглядывались, что к чему. По ходу дела я рассказывал Эдди, что значит быть ковбоем. Вот зима такое время, когда ковбой, если только он не остался без места и не перебивается чем придётся, может спокойно ципаться. Правда такое у меня редко было. Да всегда у меня получалось наняться на такую работу, где трудишься больше обычного. Ну вот, значит, джастин послал нас сюда, чтобы мы зимой уберегли как можно больше скотины. И главное делать в льду проруби, чтобы животные не остались без воды. И лучше пробивать продолживатое отверстие. не очень широкие. А вокруг надо разбросать листья, ветки, чтобы коровы не скользили по льду. Медведь внимательно слушал. Я продолжал объяснять. Здесь пастбище, трава хорошая. Называется Безонье трава. Лучшего места и быть не может. Но запомни, если скот до травы добраться сможет, то даже зимой всё будет хорошо. И мы первым делом с тобой обшарим окрестности и сгоним скот поближе к нашей хижине. Особое внимание надо обращать на слабых, больных животных. Ну и присматриваться само собой. Может, что-то животных беспокоит? Может, индейцы где-то рядом? А ещё, конечно, смотреть это самое главное. Возможно, где-то уже скотокрады прячутся. Вот и смотри, не заметишь ли чего странного или неожиданного? Ну, какие-нибудь необычные следы. И помни, что одна корова сама по себе не станет долго брести по прямой. Они либо пасутся, либо бродят туда-сюда, либо лежат пережёвывая жвачку. А если животные долго идут по прямой, значит их кто-то подгоняет. Ну правда иногда стадо направляется на водопой, такое тоже бывает. Я говорил, а сам все глядывался по сторонам и тоже присматривался. Например, я уже знал, что где-то в этих краях бродит огромный старый гризли. Я видел следы его когтей на стволе дерева. Гризли царапают кору, они таким образом столбят свою территорию. Когда другой медведь забредает сюда... Он сразу видит на стволах эти царапины. Если эти царапины слишком высоко, то пришельлец повернёт и достать сюда дёру. Ну и следы волка я тоже уже видел. Такие отпечатки здоровенные. Я прикинул, что весит он, наверное, фунтов 150. Не многие дорастают до таких размеров. Ну ещё здесь, конечно, водилось множество линий. Также были лоси, антилопы. Сначала мы скакали вверх по ручью, повешенной женщины. А потом свернули на восток, к ручью Выдры. И вот там нам попались леды небольшой группы индейцев. Двое мужчин, несколько скво, детей и подростки. Пожитки свои они везли на волокуше. Это два шеста связывают и волочат за лошадей или собакой, а сверху нагружают поклажу. Индейцы направлялись к Биг-хорну. Вот один из лошадиных отпечатков что-то мне напомнил Но и никак не мог сообразить, что же именно. И лишь поздним вечером, когда уже давно стемнело, мы наконец вернулись в нашу хижину и приближались мы к ней очень осторожно. Но за время нашего отсутствия решительно ничего не поменялось. Мы дали корм скотине, и я немного побродил вокруг. Не то чтобы я что-то искал, совсем нет. Просто мне хотелось узнать, как тут ночью. А в темноте всё кажется совершенно иначе, чем днём. Я просто ходил зад-перед, приглядывался к очертаниям деревьев, к скалам, вдыхал ночные запахи. И вдруг какой-то новый запах. Я различал запах сосен, запах лошадей в корале, дым над очагом, свежесрубленные деревья. И ко всему этому примешался едва уловимый аромат. И почему-то он навеял чувство одиночества, даже тоски. Неожиданно в дверном проеме показалась голова Эдди. Ужин уже давно готов, закричал он. Вот почему-то этот едва уловимый аромат напомнил мне благоухание цветка, только что раскрывшегося. Но в такое время года подобные мысли казались полной бессмыслицей. Следующие 5 дней мы работали как проклятые. В поисках скота мы отправлялись то на запад, в сторону Роузбада, то забирались далеко на север, это вплоть до грязного ручья, и ручья черепов. Найденные стада мы перегоняли на юг, поближе к нашей хижине. Для снега вроде бы ещё рановато, но ведь в Монтане погода непредсказуемая, поэтому мы решили для начала обшарить как можно большее пространство. Но уж потом, если время позволит, мы произведём более тщательные поиски. И де оказался наездником, что надо. Да и с верёвкой обращался очень даже неплохо. Так что он мигом перенял от меня все эзы ковбойского ремесла. Но ну, спору нет, всё приходит с опытом, и за пару дней ковбоем, конечно, не станешь. Но я объяснил всё, что мог. Остальное ему предстояло постигать уже самому. Скотина по большей части находилась в хорошем состоянии, хотя некоторых животных можно было бы и забраковать. Отобрав немного молодняка и коров с телятами, мы направили их к ручью по вишенной женщине. В тот день нам попадались только следы коров, и диких зверей. И уже ближе к сумеркам мы остановились на высоком обрыве, неподалёку от истока Волчьего ручья. Перед нами открывалась долина реки Тонги. Прекрасный край, тихо проговорил Эдди. Прекрасный дикий край. Да, так оно и есть, я кивнул. Яркие краски дня уже погасли, тени скрыдовали расстояния, на землю опускалась вечерняя прохлада. Где-то высоко в небе кружил орёл. Вот скоро он покинет небесные просторы и оставит всё это блетучим мышам до совам. Я увидел волка, пробирающегося по склону между деревью. Голова зверя была опущена, и он принюхивался к запаху дичи. Мы молча и неподвижно сидели в своих седлах, наслаждаясь вечерним покоем. И наконец Эди сказал: "Неудивительно, что они сражались за эту землю". "Ну да", согласился я. И сражались, и убивали. А не просто было одолеть всех этих сил, шайенов. Повернув коней, мы направились к лагерю. «Здесь», — сказал Эдди, — «знаешь, избавляешься от тревоги, чувствуешь себя по-настоящему свободным и дышится легко». «Ну да, суеты нет», — отозвался я. «В этом ты прав, и меньше людей тебе докучают. Но чтобы быть свободным, этого мало. Ты можешь бежать от проблем». Но не можешь спрятаться. Рано или поздно они тебя достанут. Однако слова Эдди крепко засели у меня в голове. Не потому ли я здесь? Может, я тоже от чего-то бегу? Ну, а чего же мне бояться? Да я даже дерусь, развлечения ради. Ну, как другие играют на скачках или, или сгибают подковы на спор. А я с детства любил драться. Вот и все. Но на противников я при этом зла не держал. Ну, если, конечно, они не применяли нечестные приёмчики. Смешно сказать, но при моём бешеном нраве я никогда не зверяю во время драки. Да просто не завожусь по-настоящему. Но Эди заставил меня призадуматься. Ну хотя бы вот этими словами о том, что мне надо иметь собственный дом. Ну что ж, в этом он, конечно, прав. У меня должен быть свой дом. Но вот про бычков, про коров я много чего знаю. Разбираюсь в пастбищах. Я много чему научился у людей, на которых работал. И смеют заметить, некоторым из них не мешало бы и у меня поучиться. Значит, мне нужны бычки. Да в таком деле без добрых бычков не обойтись. Если будут бычки, то можно не тревожиться за остальное стадо. И вот я соображал в самое время заняться разведением скота. Лучше не заводить большое стадо, лучше выращивать каких-нибудь тучных племенных коров. Но вот где взять деньги на обзаведение своим хозяйством? Можно, конечно, ограничиться каким-нибудь крохотным ранчо, но для выпаса скота этого же мало. И вот подобные мысли занимали меня всю обратную дорогу. А потом мы вдруг услышали винтовочный выстрел. Вечером в глуши выстрел из винтовки звучит особенно уныло, как-то одиноко. Эхо долго разносится по холмам. пока не замирает наконец где-то вдали. Мы разом остановились, замерли, напряжённо прислушиваясь. Совсем близко, заметил Эди. Да, близко, но стреляли не в нас, добавил я. Ответного выстрела мы так и не услышали. Ещё минуту другую мы прислушивались, а затем стали спускаться по склону холма. Ехали осторожно. Мы ведь не знали, что нас ждёт впереди. Хотя, возможно, это просто какой-нибудь охотник-индеец. подстрелил оленя. Я высказал это предположение, Эди со мной согласился, но на самом деле ни он, ни я в это не верили. Думается мне, мы оба с первых секунд не сомневались, кто-то кого-то застрелил. Но вот кого именно, мы этого не знали. А впрочем, я догадывался, что человек стрелял из засады. Я потянулся к чехлу, вытащил Винчестер. Несколько секунд спустя моему примеру последовал и Эди. И теперь мы ехали чуть поодаль друг от друга и уже были готовы к неожиданностям. Последние несколько дней я постоянно ощущал, что во мне что-то меняется. Не сказать, чтобы это было совсем незнакомое мне чувство. Что-то подобное происходило со мной раньше, давным-давно. И к тому же я знал, подобные вещи случаются со многими. Это когда приближается опасность. Ну, хотя, вероятно, не со всеми. Но как бы там ни было, я чувствовал Каждая частица моего существа твердила мне об опасности. Наверно, причиной тому послужили также предупреждения и Белла Джастина, и Чарли Брауна, да только дело было не только в этом. Я твёрдо знал. Да нет, я был уверен, что меня насторожило просто предвестие смертельной опасности. Оно витало в воздухе. Вообще-то я по натуре не мыслитель. Я неплохо езжу верхом, выстреляю и прочее в том же роде. Но сдаётся мне любому, кому приходилось подолгу вести уединённую жизнь вдали от всех людей. Ну будь то ковбой, моряк, рыбак или там охотник, он поневоле начинает задумываться о таких вещах. Ну как бы сказать, опасность оказывает физическое воздействие на атмосферу вокруг человека. Трудно мне объяснить, что это за ощущение. Тем более я вообще человек немногословный, но мне кажется, что так оно и есть. Вот временами опасность прямо-таки разливается по воздуху, и у меня возникло тогда такое же ощущение. Вершины холмов поросли сосновым лесом, а на пологом склоне виднелись только отдельные группы деревьев. До конца спуска оставалось не более 200 футов, и уже темнело. Верхушки сосен на противоположном конце долины ещё горели закатным огнём. Ветер колыхал высокую траву, И вот в полном молчании мы скакали к ольгирю, как будто наши кони тонули в траве. Негромко поскрипывали наши седла. Откуда-то доносился призывный зов какой-то ночной птицы. Каждую секунду мы ожидали услышать выстрел, но ничего не слышали, только колышащиеся под ветром травы, только темнеющее над головой небо. И вдруг мы увидели лошадь. Она понорощипала траву прямо в долине. Возле истока ручья степной собаки. А рядом лежал мертвец. Ветер задувал ему под рубашку, теребил концы шейного платка. Я сразу узнал его. Джонни Варт. Он был хорошим ковбоем. Когда я в последний раз видел его, он работал на ранчо неподалеку от Иколаки. Пуля вошла ему под левую лопатку и вышла над карманом рубашки. Судя по всему, в Джонни стреляли с очень близкого расстояния. Он был хорошим парнем, и смерть его не обезобразила. Он лежал у наших ног, и ветер теребил его чёрные кудри. Я вспомнил, где-то на востоке у него осталась семья.